Воспитание молодых людей обычно сводится к поощрению их врождённого сибелюбия. Ни в одной страсти сибелюбие не царит так безраздельно, как в любви. Люди всегда готовы принести в жертву покой любимого существа, лишь бы сохранить свой собственный. В основе так называемой щедрости Обычно лежит в славе, которой нам дороже всего, что мы дарим. Чаще всего сострадание это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. Это предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас. Мы помогаем людям, чтобы они в свою очередь помогли нам. Таким образом, наши услуги сводится просто к благодеяниям, которые мы за гаде оказываем самим себе. Упрямство рождено ограниченностью нашего ума. Мы неохотно верим тому, что выходит за пределы нашего кругозора. Ошибается тот, кто думает, будто лишь таким бурным страстям, как любовь и честолюбие удаётся подчинить себе другие страсти. Самой сильной нередко оказывается бездеятельная леньность. Завладевая людскими помыслами и поступками, она незаметно подтачивает все их стремления и добродетели. Люди потому так охотно верят дурному, не стараясь вникнуть в суть дела, что они числавны и ленивы. Им хочется найти виновных, но они не желают утруждать себя разбором совершенного проступка. Мы по самым ничтожным поводам обвиняем судей в незнании дела и, тем не менее, охотно отдаем свою честь и доброе имя на их суд, хотя все они нам враждебны. Одни из зависти, другие по ограниченности, третий просто по занятости. Надеясь на то, что эти люди выскажутся в нашу пользу, мы рискуем своим покоем и даже жизнью. Как бы ни был проницателен человек, ему не постигнуть всего зла, которое он творит. Слава, уже приобретённая нами, залог той славы, которую мы рассчитываем приобрести.